В полудню доктор нагнал незнакомца. Тот поставил повозку на обочине, а сам сел на край придорожной канавы, чтобы подкрепиться хлебом с ветчиной. Удивительная у него была повозка. Со всех сторон ее покрывали надписи оршинными буквами «Мази доктора Брауна исцелят вас». Рвен зубы без боли. Вам поможет от чахотки настойка доктора Брауна. Пилюли доктора Брауна поднимут на ноги любого больного. Вам нужны примочки? Покупайте их у доктора Брауна. Джон Долитл с любопытством посмотрел на толстяка, уплетающего хлеб с ветчиной, и спросил. Э -э, «Прошу прощения, надеюсь...» Я имею честь говорить с самим доктором Брауном. Собственной персоной. Ответил толстяк. И отправил вот еще один ломоть хлеба. Может быть, вы желаете удалить зуб? Нет-нет, отказался доктор. Зубы у меня, слава богу, не болят. Мне сказали, что вы едете в цирк Блоссома. Я не помешаю вам, если... Если отправлюсь в столбург вместе с вами. Не имею ничего прочих. Проговорил доктор Браун с набитым ртом. Устраивайтесь в повозке. Устраивайтесь, а я тем временем перекушу, и можно будет ехать. Доктор долетнул в лес в повозку и огляделся. Все внутри было заставлено плошками, ступками, горшочками, баночками и всем прочим, что нужно для изготовления тех лекарств, о которых так хвастливо освещали на весь мир надписи на повозке. Все это было очень странно, потому что доктор Браун казался грубым, неотесанным мужланом. Джон Долитл Вылез из повозки. Прошу прощения еще раз. Обратился он к доктору Брауну. Не скажете ли вы, где вы получили диплом врача? И где и кого лечили? Брауну? Вопрос доктора пришелся не по вкусу. У меня три диплома. Три, да не вам их проверять, отрезал он. С каких это пор можно совать нос в чужие дела? Да если хотите знать, мои лекарства мертвого на ноги поднимут. Их даже поставляют к королевскому двору. Доктор Браун говорил еще долго, но Джон Дулиттл его уже не слушал. Он понял, что Браун был вовсе не доктором, а мошенником и шарлатаном, от которого любому честному человеку надо держаться подальше. Поэтому он повернулся к Брауну спиной и зашагал по дороге. Он уже шел довольно долго, как вдруг до него донесся собачий лай. Это был Оскалли. Затем послышались голоса еще двух собак. И вот за поворотом доктор Долиттл увидел в оскале Тоби и Скока. Приятели прыгали вокруг дерева и лаяли на сидевшую на ветвях черную кошку. Собаки узнали Джона Долитла, оставили кошку и припустили со всех ног ему навстречу. Тем временем кошка, Спустилась с дерева, распушила хвост и шмыгнула в кусты. Доктор! Радостно лаял сказали. Ну что, Софью уже в море? Собаки терлись о его ноги. Наперебой расспрашивали его. Пришлось доктору рассказать сначала до конца всю историю путешествия к морю и обратно. Çok